Глава 6. Новости обоих миров. Переезд. Сторожа за соседней дверью. «Вот так вот!» — слишком уж радостно заявила мне абсолютно реальная, а не игровая ипостасть беды, вопреки всем правилам, оседлавшей крышку моего любимого гроба. Впрочем, я сидел рядом. Наши колени то и дело соприкасались — когда на очередной дорожной кочке мой игровой кокон мягко покачивался в своем временном стойле. Совсем небольшой фирменный грузовик с броской лазурной надписью «Вальдира» на обоих бортах вез нас к новому месту обитания. Мы покачивались, словно на качелях. Кокон находился в подвешенном состоянии, не касаясь покрытого толстым слоем резины дна кузова. Владелец перевозимого кокона имел законное право сопровождать свое имущество так же близко, как люди сопровождают заболевших родственников в машине скорой помощи. Для этого имелось три мягких сиденья. Сервис на высшем уровне. Мы же пренебрегли удобствами и уселись на закрытой крышке моего древнего кокона, легко выдерживающего такую нагрузку. Ещё бы. Это ведь старая и почти неубиваемая модель. Почему я покачивался в позе наездника на крышке собственного кокона? Всё просто. Мы переезжали. «Далеко позади остался мой новый дом, а сейчас мы стремились к моему еще более новому жилищу». «А ты и рада!» — обвинил я беду в чрезмерном ликовании, ткнув ее указательным пальцем в живот, за что сразу схлопотал сдачу в виде легкого шлепка по груди. «Не рада!» — надулась Кира. «Но и не горюю!» «О, смотри!» Наш разговор опять крутился вокруг многострадального околерового и клана неспящих. Сейчас было немного заполдень, и вот уже как третий час по игровому телевидению и инету сообщали одно и то же. Город пал. Ну, или почти пал. Выражения ведущих были более чем обтекаемыми. Но вот изображение... Возглаз Киры «Смотри» относился к прикрепленному к стенке кузова небольшому и плоскому телевизионному экрану, настроенному только на один вещательный канал — на вести Вальдира. Причем, несмотря на специфическое название, телевизионный канал показывал не только видео из самой игры, но и реальные новости из всех точек мира, лишь бы они были связаны с Вальдирой косвенно или напрямую. В текущий момент на экране мелькали бушующие волны, перекатывающиеся через крыши домов и несущиеся по улицам, подобно селевому потоку. Съемка велась сверху и в реальном времени. Оператор, судя по всему, парил в воздухе, приятным и ничуть не взволнованным баритоном, комментируя попавшие в его объектив разрушения и события. Суть же заключалась в следующем. Ожесточенные битвы за славный град Акальроум шли с того самого момента, как мы активировали сию битву путем приманивания павшего бога Деграция с помощью льда и китового мяса. То есть всю ночь и большую часть утра. Где-то там, посреди дикого хаоса, сейчас сражались десятки тысяч игроков. Это уже была не просто схватка, а самая настоящая война. Сотни кланов приняли участие в битве с обеих сторон. Дикая бойня. Под бодрый голос диктора на экране полыхали молнии, впивающиеся в бурлящую воду. Мелькали бронированные спины невиданных морских чудовищ, чувствующих себя на улицах города, как в родной стихии. За то время, что мы с Кирой провели в кузове, я насчитал 17 падений метеоритов. Ими уже палили без разбору, накрывая огромные площади ударом массовой магии. И это далеко не единственное заклинание такого класса, применяемое в разразившейся войне между сухопутными и морскими расами. Землетрясения, цунами, штормы, снежные бураны, водовороты, кислотные воронки, каменные дожди, призванные демонические сущности гигантских размеров. Все эти бедствия непрестанным потоком изливались на несчастный город из рога войны. Мне хватило одного взгляда на экран, чтобы понять самое главное. Окажись, я там. Умер бы в течение нескольких секунд. Тут каменные стены не выдерживают кошмары и превращаются в мелкую щебенку. Что уж говорить о тощих магах. Ракурс камеры сменился. Теперь мы видели город с большого удаления. Беда. Там, где не было воды, полыхали огромные пожары. В синее небо вздымались гигантские столбы чадного дыма, то и дело рушился очередной дом на время войны, потерявший статус неразрушимого. Того и гляди, весь Акальроум окажется лежащим в руинах, за исключением знаковых и абсолютно неучтожимых зданий типа аукциона и банка. Они устоят даже после ядерного удара, от которого на их стенах не появятся ни единой подпалины. «Храм смеян и добросердечный горит», — мрачно изрекла Кира — глядя на охваченное неестественно-фиолетовым пламенем здание в виде богато украшенного желтым и красным купола с башенками. «Это уже не первый», — ответил я. «Скоро дождутся на свою голову пришествия крайне злых богов. Если вся эта кутерьма была затеяна ради спятившего краба, и раз она до сих пор продолжается, значит, хилоты его еще не смогли вытащить из катакомб в открытое море». И значит, бодрый план баронессы типа Блицкрик со звоном накрылся медным тазом. Местные гибнут пачками. Вздохнула паладин Кира. Жалко. Не все. Ободрил я ее, указывая на виднеющиеся на экране одни из ворот города, из которых вытекал жидкий поток беженцев. Но да, погибли многие. Война штука такая. А вот баронесса... Думаю, она сейчас в дикой ярости. «Рвёт и мечет. Из нюш палит в разные стороны. Меня через каждое матерное слово вспоминает». <свят> «Ага», — снова обрадовалась Кира, явно недолюбливающая властную главу клана неспящих. «А твои не там?» — осведомился я. «Там», — кивнула девушка, перекинув ногу через крышку и облокотившись на меня боком. «Воюют. Рассылка сообщений ещё ночью была о массовом сборе». Всем, кто больше двухсотого уровня, сбор у заякоренного маяка рядом с Акальроумом. Остальных просили собраться в клановой цитадели, чтобы взяли на себя нагрузку обязательных ежедневных квестов и добычу ингров. В общем, у нас сейчас все на ушах стоят. Надо и репутацию с Акальроумом поднять по возможности и не провалить ежедневную нагрузку. Бедные рекруты сейчас пашут в поте лица. «А ты?» «А я в отпуске», — отрезала Кира. «С тобой интересней!» хм скривился я, приобнимая свою беду. Прилипчивое слово. Голос с экрана пообещал, что мы скоро вернёмся к тревожной ситуации вокруг древнего города Акальроума. А пока нас ждут новости с побережья Окинавы, Япония. Телевизионный канал решил ненадолго нырнуть в дела мирские, дела реальные. Новости не заставили себя ждать. И мы увидели, как из-под обломков нескольких зданий при помощи крана достают грязный и несколько повреждённый кокон, сильно отличающийся от моей старой модели, как видом, так наверняка и внутренностями. Женский радостный голос незамедлительно проинформировал всех зрителей о случившемся в Японии небольшом землетрясении. последствия микоева были рухнувшие дома и несколько десятков жертв. Тем временем кокон мягко опустили на землю, подбежавшие спасатели с небольшой натугой вскрыли крышку устройства, и камера запечатлела усталое, испуганное, но явно живое скуластое лицо мужчины средних лет и средней небритости. Еще в наличии имелись темные потеки под носом и расфокусированный взгляд. Не иначе контузило бедолагу. Как видите, японское подразделение компании Вальдира не зря ввело на рынок широко рекламируемую модель кокона Extreme Defense. Бодро заливалась девушка-ведущая с короткой и нарочито растрепанной прической. Причем говорила на чистейшем русском языке без малейшего акцента, несмотря на явно азиатскую внешность. Вот уже сутки игрок, оказавшийся внутри кокона, в то время как его дом обрушился из-за землетрясения, находился под завалами. И, как видите, он остался в живых и не получил практически никаких серьезных физических травм. Смотрите, он пытается самостоятельно встать. Новые модели Extreme Defense в данный момент являются одними из самых популярных. Компания заботится о жизни и здоровье игроков каждый день, неустанно прилагая все усилия для обеспечения безопасности и совершенствования, «Это уже не кокон», — буркнул я, глядя на чудо инженерной техники. «Весит как танк, а стоит как самолёт. И чем-то на ядерную бомбу смахивает. Как же она там сказала? Не получил серьёзных физических травм? А моральную? Его же, считай, на сутки заживо в самом настоящем гробу похоронили. Так сбрендить можно. Хотя да, спорить тяжело, всё же живой остался. И ещё этому чудику штраф впаять надо» поддакнула Кира. «За что?» «За то, что остался в игре, несмотря на предупреждение», пояснила девушка. «О том, что будет землетрясение, предупреждали почти за час до его начала. Все японские коконы включены в сеть предупреждений о стихийных бедствиях, да и наши тоже. А этот выживший, видать, плюнул на предупреждение и продолжил убивать виртуальных кроликов. Вот тебе, пожалуйста, закономерный итог». Из-за таких раздолбаев, как он, и ведутся дебаты о принудительном отключении коконов, попавших в зону экстремальных ситуаций. Но кокон — это нечто. Крышка моей модели даже удара кирпича не выдержит, а на этом всего несколько царапин. Броневой кокон? Может, в нём и запас воды есть? И туалет, — подхватил я. А ещё велотренажёр и шлем с титановым и ирокезом. Купить хочешь? Хм, Кир, это передоз. Если к этому чудищу гусеницы приделать, настоящий танк получится. Такие только конченые параноики покупают. Вон мой старенький, а работает как часы. Часы с ржавой кукушкой, — фыркнула Кира. Так, — обиделся я. А ну, слазь с моего кокона. Ты в нем спала, между прочим. Он тебя приютил, а ты его вон как обзываешь. Слазь, иди на сидушку. Рос, не пихайся. Хороший у тебя кокон, хороший. Но не пихайся, я только пригрелась. «Что мне теперь? Извиниться перед твоим коконом?» «И с чувством!» «А вот фигу! О, смотри, опять околеровому показывают!» «Ты тему не меняй!» «О, вот это разруха! Как думаешь, кто победит, мы или амфибии жаберные?» «В смысле? Мы, конечно. Подводникам сухопутный город зачем? Не будут же они вечно цунами поддерживать? А без гигантских волн уровень воды не поддержать?» «Да нет, я про деграция. Вытащат его или не вытащат?» «А вот это уже большой вопрос», — задумалась Кира. «С телеэкрана ничего не разберёшь. Надо там быть, на передовой, чтобы хоть что-то понять. Ясно, что не спящие обломились с хрустом. Слишком уж всё это затянулось. А вот что дальше будет, тут уже как карта ляжет. Мы ведь не знаем, кто ещё замешан в этом винегрете». «Обломились с хрустом?» — хмыкнул я. «Да, чует моя душенька злится на меня сейчас Буся. Ой, злится» а ты и рад. Не повторяй чужие слова. Мой новый дом воображение особо не поражал. Ни с дальнего расстояния, ни вблизи. Зато удивлял своей монументальностью. Больше всего он смахивал на прямоугольный многоэтажный бункер, для веселости покрашенный в жизнерадостный желтый цвет, с белыми карнизами и обрамлением окон. Постройка явно типовая, ничего модного, никаких горгулий под крышей. В наличии имелась серьезная дверь, несколько камер наблюдения и пост охранника в вестибюле. В общем, двенадцатиэтажная домина довольно сильно походила на дом Гоши. Имелось несколько лифтов, широкие ступени выложены ковровой красненькой дорожкой, на покрытых лаком деревянных перилах не единой щербинки. Стены девственно чисты, а воздух напитан запахом цветущего жасмина. Да еще и музыка едва слышно играет что-то спокойное. Снятые апартаменты находились на седьмом этаже, в дальнем конце широкого коридора. Дверь, стилизованная под фешенебельно-дубовую, на самом деле являлась стальной и, послушно открывшись, привела нас в мою новую берлогу. Четыре просторные комнаты, кухня совмещена с залом и отделена от него лишь высокой стойкой на новомодный зарубежный манер. На полу поблескивающий паркет. И всё. Больше ничего не было, если не считать за часть обстановки несколько десятков ящиков, набитых разными продуктами длительного хранения. Все доставили по составленному мною списку, посланному через интернет. За дверью, по соседству, в точно такой же квартире, будет расположена наша служба охраны из четырех человек, поселенных там моим отцом и им же вызванных из неведомых мне военных далей. Все как один широкоплечие и со специфически серьезным взглядом. Руководя бригадой техников, Я указал, где следует установить мой кокон, после чего уселся на ящик с консервами и задумался о делах скорбных. Деньги на аренду двух квартир, продукты, два холодильника, две стиральные машины и две микроволновки — это мои самые маленькие расходы всего за день. Суммы огромные. Я залез в дикие долги. И должен был собственному отцу. В общем, если раньше при случае неудачи я мог пожать плечами и сказать что-нибудь вроде «Да и фиг с ним, переживу», то теперь, теперь все было куда серьезней. Если не заработаю деньжат, подставлю собственную семью. Твою же мать, а ведь как все весело начиналось. Кстати, об отце. Квартиру он выбрал самолично, несмотря на незнание моего города. Но упомянул, что посоветовался с кое-кем знающим. При этих словах у меня сразу перед глазами возник суровый образ мамы Лены. Но высказывать свои догадки я не стал, лишь молча кивнув. Отцу я верил, равно как и его здравому рассудку, за исключением отношения к собственному сыну, то есть ко мне. Когда речь заходила обо мне, логика у отца отказывала. Но папуля никому не отдаст право убить сыночка. Предпочтет сделать это сам и с удовольствием. Поэтому в правильности выбора квартиры можно было не сомневаться. Здесь надежное место. Все остальное я организовал самостоятельно, включая покупку минимума бытовой техники и заказа продуктов. Подготовка к изоляции объекта, как выразил самой папаша, шла полным ходом. Сегодня к вечеру дверь закроется, и следующие дни и недели я проведу в заперти. Ах да, в одной из комнат лежало несколько эластичных спортивных ковриков, штанга с набором блинов, гантели и пружинный эспандер, или как называется та штука, что надо растягивать обеими руками в стороны. Это приобрел отец, критически осмотрев мою отнюдь неатлетично сложенную фигуру и печально покачав головой. И последним его свершением были плотно занавешенные окна, отчего в квартире было темно в любое время суток. Мрак полный в обоих смыслах фразы. Как по мне, это уже дикий перебор. Снайперов я точно не опасался. «Соседняя комната моя!» бодрой радостно заявила пришедшая в мой дом беда. «Но там я только вещи и кокон поставлю, а жить буду у тебя». «Комната соседняя с чем?» — осведомился я, доставая одну консервную банку и рассматривая этикетку. «Фасоль в томатном соусе». «С твоей». «Кир, ты правда решила здесь остаться?» — спросил я уже в сотый раз. «Сама ведь понимаешь. Да и мама Лена тебя не отпустит». «Уже отпустила», — улыбнулась Кира, усаживаясь рядом со мной, придавив фасоль в томатном соусе. «Ты сам знаешь, что я давно решила. Мой кокон уже везут. Часть вещей в рюкзачке, остальной минимум мама Лена привезет, когда заявится с ревизией сегодня вечером». «Отпустила? Тебя? Мама Лена?» Не поверил я собственным ушам, припоминая любящий и одновременно несколько фанатичный взор суровой женщины. «Мы с ней несколько часов разговаривали», вздохнула Кира. «Женские посиделки по душам устроили». Долго говорили. В общем, мои доводы она поняла и приняла. Не сразу, но приняла. А она понимает, что если наша коллективная паранойя окажется не бредом, и за мной действительно придут нехорошие дяди, ты окажешься здесь со мной. «Да успокойся ты!» «Подожди!» — рыкнул я. «Дай взрослым договорить!» «Тоже мне!» «Кира!» «Ну?» «Меня это волнует не меньше твоей недремлющей няни!» медленно произнёс я. «Да, пока это только бред, ничего больше, но я не хочу рисковать. Не хочу, чтобы ты оказалась под ударом из-за меня, понимаешь? Ты сама знаешь, чем могут обернуться поигралки в Вальдире. Тебе уже аукнулось. Так может, пора ненадолго затаиться и сидеть дома тихо, как мышка? Я здесь буду сидеть тихо, как мышка», пообещала Кира, похоже, пропустив все мои прочувствованные речи мимо ушей. «Хотя не совсем мимо». Кое-что она все же услышала в моих словах, и я удостоился поцелуя. Рос, я все равно не утерплю целый месяц и обязательно наведаюсь в гости. И не один раз. К тому же здесь так же безопасно, как у меня дома, если не высовываться. Не думаю, что по твою душу отправят отряд профессиональных командос с автоматическим оружием. А прочих дилетантов остановят твои бравые охранники. Да и сомневаюсь, что будет что-то вроде налета. Ты все-таки не наркобарон. Сидеть в пустой квартире. — вздохнул я. — Без мебели. — Но с тобой. Вновь улыбнулась Кира. — Это уравновешивает. К тому же телевизор у нас будет. Я из своей комнаты привезу. Маленький, правда, всего метр с чем-то по диагонали. А — -а", протянул я задумчиво. — И правда маленький. Не знал, что такие дешёвые крохи ещё производят. — Всего метр с чем-то по диагонали. — Ага, прям трущобный вариант. — Рос, блин. Ну, оговорилась слегка. Нормальный, короче, телек. Хватит из меня буржуйку делать. Буржуйку? Это которая горит и греет? Печку? Рос, я не печка. Еще бы батареей назвал. То есть не согреешь. Ну вот. Ну, если тебя... Задумалась беда. <кхм> Круто развернувшись, мы уставились на вошедшего в комнату моего отца. Суровые складки около рта чуть не разгладились с последней нашей недавней встречи но вот глаза, кажется, потеплели и стали походить на слегка подтаявший лёд. Уже достижение. «Обустраиваетесь?» — мирно спросил отец, машинально проводя пальцами по идеально выбритой щеке. «Угу», — согласился я. «Привет, пап. Хочешь помочь с распаковкой?» «Сам справишься», — отрезал отец, переводя задумчивый взгляд на Киру. «Хм-хм-хм. Ростислав, сейчас познакомлю тебя кое с кем». Повернувшись, мой суровый папа-адмирал покинул комнату. «Рос», — после небольшой паузы спросила Кира. «Когда твой папа вот так вот говорит «хм-хм-хм» и смотрит при этом на твою девушку, это что значит? Одобрение? Не одобрение? А если одобрение, то что он одобрял? Или не одобрял? А может, он выказывал?» «Это значит, что у него в горле першит», — буркнул я. «И больше ничего». «Ростислав?» Я вновь обернулся к двери и пробежал взглядом по незнакомому мне человеку. Нет, я ошибся. Стоящий рядом с отцом мужчина был мне определённо знаком. Кажется, он бывал у нас в доме, когда мне было лет двенадцать или тринадцать. Что-то такое смутно помнится. Но с такой внешностью, как у него, трудно утверждать с уверенностью. Среднего роста, средней длины прическа, хорошо выбрит, выражение лица не понять, вроде слегка улыбается, а вроде и нет. Легкая клетчатая рубашка поверх старых джинсов. Серые кроссовки. Возраст за сорок, ближе к пятидесяти, если прикинуть на вскидку. Взгляд серых глаз сквозь стекла очков в простой металлической оправе. Спокойно смотрит на нас, руки свободно висят вдоль тела. Нет, я точно его где-то видел раньше. Что-то было с ним связано, иначе бы попросту не запомнил этого неприметного человека. Бесцеремонно разглядываемый мною человек ничуть не смутился пристальному вниманию. Дал себя рассмотреть, потом вышел в коридор, послышался звук закрываемой двери. В выбранной мною для себя комнате, где сейчас работали техники. После чего вернулся и встал у дверного косяка, оставив нашу дверь открытой. «Пал Палыч», — не дожидаясь приглашения, кивнул он нам. И в этот момент я его вспомнил. Много лет прошло с той поры. кира улыбнулась моя бедовая девушка. «Приятно познакомиться». «Рос?» — произнёс я. «Но мы уже знакомы, да? Это же вы тогда приволокли меня домой после побега». «Побега?» — не поняла меня Кира. Отец досадливо поморщился, видно, вспомнил былое. Пал Палыч едва заметно кивнул. «Какого побега, Рос?» — не унималась беда. «Да, я в детстве из дома смылся. Первый раз это был, кажется» хмыкнув, поведал я. Дернул после очередного папиного нововведения в образовательную программу, где хлеб разрешалось кушать только если у тебя нет двоек, и только хлеб. И немного, и не часто, но все же давали молоко. Наверное, чтобы сынули от заворота кишок, не помер случайно. Масло и яйца разрешалось употреблять только при наличии четверок. Про вкусную и жирную колбасу можно было и не заикаться, если не имеешь в дневнике жирных пятерок. Учитывая, что я был круглым троечником с натяжкой, Я тогда чуть коньки с голоду не отбросил. Спасибо, мама втихаря подкармливала. На такой морской диете, снисходительных подачках приятелей и прочим я продержался неделю, после чего закончил четверть так хреново, что осталось только податься в бега или умереть голодной смертью в обнимку с полным холодильником. Вот я и смазал лыжи реактивным убегаем. Хм, убежать хотел. Но меня нашел Пал Палыч и вернул в домашний концлагерь. Хорошо еще, что не расстреляли за побег. И хорошо, что я целых четыре дня борщами и колбасой объедался перед поимкой». ростислав рявкнул отец. «Какой вы злобный, папа!» — не выдержала Кира, потрясая крохотным кулачком. «Ой, э строгий». «Да, тогда ты малость переборщил». Первый раз улыбнулся Пал Палыч, взглянув на моего отца без малейшего трепета. Взглянул как на равного. «Паша!» На этот раз возглас отца был направлен на Пал Палыча. Потом, через несколько дней, отец отбросил якоря и уплыл в открытое море. Не пожелал я понять намека и заткнуться. И я, наконец, дорвался до холодильника и маминых супов. «Поднял якоря!» — поправил меня папа. «И вышел в открытые воды. Может, хватит воспоминаний из семейной хроники, Ростислав?» «А до тех пор, пока отец не уплыл?» — продолжал я. Пал Палыч ловил меня каждый день после школы и кормил здоровенными бутербродами и кефиром, иногда и горячий чай с сахаром в термосе приносил. Пал Палыч, вы хороший человек. Пал Палыч промолчал, но не смог скрыть легкой улыбки. У него почему-то все улыбки были именно легкими, почти незаметными. Очень хороший Пал Палыч. Согласилась со мной Кира, зачем-то впихивая в мою руку банку с фасолью в томатном соусе. Нарос, покушай быстрее, покушай. «Теперь я понимаю, почему ты так хорошо готовить умеешь. Бедный, тебя голодом морили». «Павел!» Папа-адмирал прямо-таки как зверь зарычал. «Ты его подкармливал? Я, значит, пытался воспитывать, а ты весь процесс ко дну пустил!» «Ага», — усмехнулся Пал Палыч. «Торпедировал твой воспитательный процесс запуском бутербродов и кефира». А ты в курсе, что твой голодный сынуля уже в 13 лет пытался заняться рэкетом, выбивая завтраки и деньги на обед из своих одногодок? Я тогда приглядеть за ним решил. Больно уж взгляд у твоего сыночка был знакомый, не понаслышке. Не прошло и дня, как я его вернул, а он прямо у школы какого-то пацана к стенке припер, и что-то ему шипит про еду, свои кулаки, рогатку и очень острый папин кортик, что лежит у него в портфеле. Пришлось вмешаться, пока голодный пацан сытого пацана из-за бутерброда кортиком не пырнул или рогаткой глаз не выбил. «Хорошо ты сына воспитал, Лёх. Ага. Подрастающая гордость военно-морского флота с именным кортиком в портфеле». «Ростислав!» Отец прямо-таки краснотой налился. «Ты что, мой кортик в портфеле таскал? Именной кортик? Да он же в сейфе лежал и лежит!» «Да там пароль дурацкий». Отмахнулся я, вертя в руках консервированную фасоль. «Скажи спасибо, что я пистолет не взял». <кх> а я думал над этим. «Рос, это же нехорошо!» — возмутилась Кира. «Очень нехорошо. Обалдел? Хотя ты голодный был, но всё равно так нельзя. Поэтому фасолью поделишься. Ты банку открывать думаешь? А то я уже голодная. Дёргай за колечко». «Не буду я дёргать. Теперь я плохой, получается?» — обиделся я. Ох, ладно, посмеялись и ладно, что было, то было. Но в этом доме распределением продуктов заведую я. Кстати, на чём мы там остановились? На моём кортике и пистолете. Папа хрустнул костяшками пальцев. Паш, стоп, машина! Если ты знал, то почему молчал? С парнем я тогда переговорил, пожал плечами тот. Показал черту, куда прилив дойти может, а куда перехлёстывать ему никак нельзя. Давно это было? «Уж и не помню всего». Не получив убедительного ответа, отец переключился на меня, но тон его речи пошел на резкое затухание. «Ты откуда пароль знаешь? И как ты вообще осмелился прикоснуться к боевому оружию моряка? И почему я об этом только сейчас узнаю? Да я...» «Ох, Ростислав, Ростислав!» Отец устало провел ладонью по волосам. «Мы остановились на том, что я и ребятишки будем за вами приглядывать» произнес Пал Палыч, опуская ладонь на плечо моего отца. «Где жить будем, вы знаете. Люди, мы уже знакомые проблем с общением не возникнет. Номера телефонов и электронные адреса я написал на листочке, приклеил его к стене рядом с кухонной стойкой и телефоном. Там же все имена. У меня есть дубликаты ключей от этой квартиры, но, само собой, без стука и предупреждения входить не будем, если только в самом крайнем случае». Когда установите компьютеры, подключим к ним картинку с видеокамер перед дверью, в коридоре и на балконе. Чуть позже сядем и обсудим остальные детали насчет выхода из квартиры, штор на окнах, разговоров по телефонам и прочее, и прочее. Договорились?» «Договорились», — кивнул я. «Вот и ладушки», — едва заметно улыбнулся и кивнул Пал Палыч. «Ну, не будем мешать, распаковывайтесь дальше». копаш я еще не закончил». — сверкнул глазами отец, но как-то неохотно, словно бы по привычке, когда последнее слово всегда остаётся за ним. — Поговорить надо, Алексей, — качнул головой Пал Палыч. — Что было, то было, — как твой парень сказал. — Пойдём-ка, перекинемся парой слов, пока ты не уехал. — А прошлое? — Мальчишка твой тогда, конечно, переборщил. — Но и ты был не неправ. — Это в чём? — уже из коридора донёсся голос отца. «Я что, плохого своему сыну желал?» «Нет», — со смешком отозвался мой старый знакомый из далекого прошлого. «Ты просто сперва научил сына подтягиваться и отжиматься, подучил самбо, научил не бояться драки и крови, а потом запретил кушать из своего холодильника. Лех, сам же знаешь, хищников даже в зоопарке кормят в волю, и не хлебом, а мясом с кровью, чтобы они сами не начали искать себе пропитание». Вот он сказал, что четыре дня в побеге борщами и колбасой объедался. Верно, не соврал. Приспособился в столовых питаться, по-честному, за деньги. Там я его и взял тёпленьким. А знал бы ты, как он эти деньги добыл. Уж точно не из твоего кошелька вытащил. Голоса затихли, до едва заметного шума. А потом щёлкнула дверь, и всё затихло. Комната снова осталась в нашем с распоряжении. Да в дальней комнате суетились техники от Вальдира. Сервис, устанавливающий мой игровой кокон. «Хищник с кортиком! Ты фасоль открывать будешь? Или просто меня дразнишь? Там и ложечка сбоку прикреплена. Кир, мы сидим на здоровенном ящике, набитом фасолью». Возмутился я по на свою банку. «Возьми оттуда!» «Твоя уже в руках нагретая!» Не согласилась со мной беда. «Тёпленькая! Открывай!» «Логика интересная!» Пришлось подчиниться. Вручив Кире открытую банку и ложку, я подпёр подбородок ладонью и, глядя, как пришедшая в мой дом беда насыщается, произнёс. «Знаешь, Кир, ммм, я до сих пор не могу въехать, как Пал Палыч меня тогда нашёл. Вот хоть убей. Я ведь в другой город умотал, а не по соседним подъездам и чердакам ныкался. Никому не говорил, куда именно собираюсь. Как увидел свои итоги в четверти, так сразу и ударился в бега. Спонтанно, сам не знал, куда». По сути, прыгнул в первую попавшуюся электричку, хвостиком пробравшись за подслеповатой бабулькой и прикинувшись ее внучком. И меня все равно нашли и вернули. Причем не милиция, а Пал Палыч. Как? Когда был пацаном, как-то не задумывался об этом. Взрослые оказались всесильными. А потом забылось. Но вот сейчас задумался. Люди бывают разные. Пожала плечами Кира, скребя пластиковой ложкой по жестяным стенкам консервной банки. Значит, Пал Палыч умеет искать. Плюс обширные связи. Но найти так быстро? Даже не знаю, Рос. Наверное, у него свои методы. Хорошо, ответила. Восхитился я. Много слов и ничего конкретного. Доча вся в папу политика. Рос, сейчас обижусь и облизанной ложкой тресну. Кстати, насчет ложки. Ты не забыла, что половина фасоли в этой банке была моя? Ой. «Вот, держи целую банку. Она тоже нагрета, только не рукой». «А, я, значит, тебе фасоль руками и пламенным сердцем грею, а ты мне совсем другим местом еду разогреваешь? Вот, значит, как?» «Угу. А когда ужин готовить будешь?» «Когда оба кокона установят и пуповину подсоединят. Проводим техников, закроемся, потом ужином займусь». «Потом разговор с Пал Палычем, потом разговор с мамой Леной, а потом, наконец, мы останемся только вдвоем». «Да» улыбнулся я до самого утра затем прыгнем в вальдиру и займемся делами а сейчас продолжим раскидывать и раскладывать вещи даже не ожидал что столько всего натащим как к войне готовимся кассаде рос абсолютно серьезно поправила меня кира мы готовимся к осаде. с этого дня и до того момента когда твой титул навигатора не будет никому интересен кроме летописцев то есть до самого конца путешествия на зарград А мама Лена еще сказала, что, мол, как раз все и проверится за этот срок. Что проверится? Не понял я. Понятия не имею. Пожала плечами Кира и вытащила из ящика новую банку. А фасоль вкусная. Пару мгновений я поразмышлял, а затем присоединился к томатно-фасолевому пиршеству, сидя с Кирой бок о бок на ящике с консервами посреди шикарных апартаментов. Подзаправимся и продолжим обустройство.